ЛЕТНИЕ ЛЮДИ Козы жадно поглощали сухие травы, и им было вкусно. Между ними бегала маленькая девочка и обнимала их. Козы не замечали её, они бешено трясли головами, обгладывая скупые дары земли. Вдруг девочка подбежала ко мне и встала рядом, как будто мы всегда так стояли и смотрели на обжорливых коз. «Смотри», — крикнула я своему спутнику, — «у меня новая подружка». Она поманила меня рукой, чтобы я нагнулась, мол, нужно шепнуть что-то. «Если бы бабушки рядом не было, я бы вас обняла и поцеловала». Как козу усмехнулась про себя я. Бабушка была мудрой и знала, что нельзя всех обнимать. «Что вырастешь?» Раскроешь объятия, а мир будет в лучшем случае той козой, что в упор тебя не видит. Артём сделал движение рукой, мол, надо ехать, а я машинально двинулась за ним. Девочка увидела, что мы уезжаем, помешкала и опять побежала обнимать коз. Он сел на велосипед, я поместилась на багажнике. Мы ехали очень быстро. Всё по бокам превращалось в пятна. Пятна травы, леса, домов и братячих собак. В резкости была только его спина, за которую я держалась, чтобы не упасть. Пятна люди выходили из пятна магазина. Около дачного продуктового всегда кипит жизнь. Мы останавливаемся. Я остаюсь сторожить велосипед. Артём, сливаясь с деревенской жизнью, проходит сквозь толпу. Когда я смотрю на его спину или просто смотрю на него издалека, я всегда задаю себе вопрос, это точно он? Я точно люблю этого человека в дурацком чёрном пиджаке? Если, выйдя из магазина, он пройдёт мимо, я не удивлюсь. Я даже жду этого, потому что мы фантомы и всё время кажемся друг другу, точнее, каждое лето. Каждое лето в конце августа мы едем на дачу, а в сентябре мы резко перестаём общаться до следующего августа. Мы прекрасно понимаем, что должна уже начаться какая-то другая жизнь, что мы закончили школу, уже несколько лет мы перестали быть одноклассниками, И то, что мы сейчас вместе едем на велосипеде, это какая-то ошибка, будто мы остались на второй год, потому что новая жизнь никак не хотела начаться, опаздывала. Сентябрь просто сбрасывал листья, а велосипед ждал августа. Поехали есть арбуз с тортом. Дача. Сумерки пахнет вечерними кострами. Артём ставит на плиту чайник, я разрезаю торт. Звонок в дверь, я замираю. Стой, не открывай, это убийца. «Ты с ума сошла? Это покупатель!» «Я договорился, он хочет купить мою барабанную установку!» Артём выглядывает в окно. «О, их двое!» «Артём, они убьют нас!» Он запирает меня в кухне и уходит. Я открываю дверь ножом и прячу его за спиной. «Здравствуйте!» — говорю я приветливо и мягко сжимая рукоятку ножа. «Оборудование где?» Два лысых байкера смотрят в упор. «Отвлекают, думаю я!» разглядывая их татуировки с черепами и змеями, заползающими в рукава. Артём смотрит на них заворожённо, как на самого себя в будущем. «Проходите, вот барабан!» «О, класс, как в нашей молодости, помнишь? Блин, сколько стоит?» Они сразу всё купили и быстро ушли. «Артём увидел мой нож за спиной. Ты собиралась убить их ножом и спачканным тортом?» Я утвердительно кивнула. «Ну, убила бы ты их, а дальше что?» Села бы на стульчик, подобрала большие белые крылья и стала ждать. — Чего? — Пока ты закопаешь их в саду. Он рассмеялся и обнял меня. — А завтра будет сентябрь.